«Нет, Флор будет иначе. Ошибка не повторится». А пока донору Зилда вынашивала свои планы, Флор приобрела славу лучшей преподавательницы кулинарного искусства. Она слыла специалисткой по баянской кухне. Прирожденный талант Флор развивала с детства. Уже тогда она научилась готовить приправы, составлять рецепты, угадывать нужное количество соли и сахара для лакомых соусов. Заказы на баянские блюда поступали постоянно. Флор помогала готовить ватапу и эфо, мокеку и шиншин для самых больших праздников, а также семейных торжеств у тети Литы и Дороти Алвес, где собиралось много приглашенных. А еды готовили вдвое больше. Ватапа – блюдо из маниоковой муки с кусочками мяса и рыбы. Эфо – жаркое из креветок с травами, приправленные пальмовым маслом и перцем. Мокека – жаркое из рыбы, крабов или моллюсков с оливковым маслом. Шиншин – жаркое из курицы, с тертым луком и чесноком, пальмовым маслом, сушеными креветками и семечками тыквы или арбуза. Со временем флор приобрела широкую популярность. К ней приходили за рецептами, приглашали в богатые дома с просьбой научить готовить особо сложные блюда и приправы. Дона Дитинья Фалкон, Дона Лежия Олива, дона Лаурита Таварес, дона Ивани Силвейра и другие респектабельные сеньоры, дружбой с которыми очень гордилась донора Зилда, рекомендовали ее своим подругам, так что Флор не сидела без дела. Именно одна из этих высокочтимых дам подала мысль открыть школу, где будут вестись теоретические и практические занятия. Дама это предложила оплату, заверив флор, что вознаграждает отличную преподавательницу и подругу, а не повариху. На эти льстивые ухищрения спускалась Луиза Силвейра, знатная уроженка Сержипе, необыкновенно изобретательная и лицемерная особа. Однако по-настоящему давать уроки Флор начала только после отъезда Розалии и Морайса в Рио-де-Жанейро. Расстояние между Кабулой и Ладейрой до Алво показалось механику недостаточно. Он хотел бы, чтобы его и тещу разделял океан. До того возненавидел донору Зилду эту мегеру, как он выражался, эту чуму. Школа процветала. Даже дамы из Канеллы, Гракве и Барры приходили узнать секреты оливкового и пальмового масла. Одной из первых явилась Дона Мага Патерностро, очень богатая и с большими связями, убежденная пропагандистка кулинарных талантов Флор. Время шло, бежали годы, а Флор не торопилась обзавестись семьей. Это начинало беспокоить донора Зилду, ведь Флор уже давно не девочка. Флор пожимала плечами и помышляла только о школе. В один из своих приездов Эйтор, способности которого к рисованию всегда все хвалили, написал цветной тушью вывеску и поместил ее на балконе. «Кулинарная школа, вкус и искусство». Как-то в газете Эйтор прочел пространное сообщение о школе «Знание и искусство», открытый неким Анизио Тейшейрой, прибывшим из Соединенных Штатов. Заменив слово «Знание» словом «Вкус», он переделал это название для сестры. Рядом с затейливыми буквами Эйтор изобразил изящно скрещенные ложку вилку и нож. Если бы это произведение искусства было создано в наши дни, Эйтор вполне мог бы устроить выставку своих полотен и продать некоторые из них по хорошей цене.